«Ну вот, я здесь», — рассуждал сам с собой Кит, тихонько присев на пустую скамью, отделенную от матери только проходом. Но как же дать ей знать о себе? Как увести ее? Я все равно, что за три девять земель отсюда, ведь она не проснется до самого конца. «А, вот опять часы бьют», — хоть бы он передохнул минутку, «хоть бы они запели все хором». Но никакой надежды на то, что хотя бы одно из этих желаний Кита свершится в течение ближайших двух часов, не могло и быть. Проповедник продолжал докладывать своим прихожанам, в чем он намерен убедить их, до того, как они разойдутся по домам. И даже если бы половина обещанного выскочила у него из головы, все равно ему не удалось бы закончить свои поучения раньше этого срока. Вне себя от беспокойства Кит стал озираться по сторонам, И, остановившись взглядом на маленькой скамейке перед кафедрой, так и ахнул. Там сидел Квилп. Он протер глаза раз с другой. Нет, они не обманывали его. Это был Квилп. И Квилп с обычной усмешкой на давно немытой физиономии сидел, держа руки на коленях, положив шляпу на деревянный пюпитр, а взгляд его... был устремлен в потолок. Он не смотрел ни на Кита, ни на его мать, он будто и не подозревал об их присутствии. И все же Ки чувствовал, что внимание этого хитрого беса сосредоточено на них и только на них. Однако, как не поразило Кита появление карлика среди прихожан маленькой Скинии, возможно, чреватое неприятностями, а то и бедой, Ему надо было думать не об этом, а о том, как увести отсюда свою родительницу, ибо с приближением вечера дело начинало принимать серьезный оборот. Поэтому, дождавшись очередного пробуждения маленького Джейкоба, он постарался привлечь к себе его блуждающий взор, что было не так уж трудно, понадобилось только разок чихнуть, и знаками велел ему разбудить мать. И надо же было... чтобы именно в эту минуту проповедник, увлеченный каким-то пунктом своей проповеди, свесился с кафедры, так что позади нее оставались только его ноги, и, держась левой рукой за край, а правой отчаянно размахивая над головой, уставился, а может быть, это только так казалось, прямо в глаза маленькому Джейкобу, точно грозя и взглядом, и напряженной позой, что, если Джейкоб шевельнет хоть одним мускулом, Он, проповедник, бросится на него, причем в самом прямом, а не переносном смысле слова. Попав в такую ужасную переделку, несчастный маленький Джейкоб, ошеломленный внезапным появлением кита и завороженный взглядом проповедника, сидел на скамье ни жив, ни мертв, готовый каждую минуту зареветь, невзирая на опасность, и так таращил глаза на своего пастыря, что они, казалось, того и гляди, выскочат у него из орбит». «Ну, была-не была», — решился Кристофер. Он тихонько встал со скамьи, подошел к той, на которой сидела миссис Набблс и молча сгреб малыша у матери с колен, как выразился бы мистер Свивеллер, случись ему присутствовать при этом. «Молчи, мама», — шепнул Кит. «Идем, мне нужно поговорить с тобой».